Фрай Сказки старого Вильнюса 6 Улица Агуону Белый ключ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 учиться вместе или все-таки утереть другому нос, оставив его за бортом. В любом случае, поступили оба, причем как-то на удивление легко, особенно если вспомнить, сколько дешевого белого вина выпили в ходе подготовки к экзаменам, демонстрируя друг другу гигантские размеры болтов, якобы забитых на учебу. На самом деле, оба, конечно, зубрили, как проклятые, в лютом похмелье врозь по утрам.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 И дома ее надолго одну не оставишь, и бухать с собой не потащишь, и к себе никого особо не приведешь. Сестра-подросток в этом смысле гораздо хуже самых строгих родителей. При ней противным взрослым хмырем, который знает, как лучше, и все запрещает, поневоле становишься ты сам. Удивительное превращение. Вот уж от себя не ожидал. Но в глубине души понимал, дело не в сестре и не в двух с половиной работах. Ему просто стало тяжело видеть Сденека.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 Поговорить с ним все-таки не получалось. Зато он совершенно не раздражал, не подавлял своим великолепием. Все-таки не человек, а машина. Просто хорошая вещь. А внимание и напряжение сил требовал, пожалуй, не меньше, чем их студенческая дружба. И радости приносил не меньше. Каждая поездка была немного похожа на их созданоком путешествия, только гораздо короче. Но два часа счастья настолько больше, чем ничего, что грех роптать.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 Поэтому заранее договорился, чтобы мне разрешили тебя подождать. Я, кого хочешь, уболтаю, ты знаешь. Прикинул, увидишь меня, начнешь по привычке выпендриваться, забудешь о страхе, красиво уйдешь. Глазам своим, конечно, не верил. Ушам тем более. Предсмертная галлюцинация — обычное дело. В свое время много об этом читал. Но какая разница? Пришел к нему с Дэнок или просто примерещился. Главное, он здесь. Там действительно до хрена всего интересного, говорил тем временем с Денек.